Поскольку этот эфир будет транслироваться на всю страну, к у р и б а е с и на нами отчаянно практиковала свои будущие вопросы, полностью не обращая внимания на окружающую обстановку. Она написала на своей ладони «Все будет хорошо» и старается сделать как можно более ослепительную улыбку. Сзади нее можно увидеть толпу, которая собралась около мемориала. к у р и б а е с и а затем без всякой видимой причины толпа расступилась, открыв путь к мемориалу, на который должны были быть возложены цветы. Поэтому п у т и ш л а г о т и ч е с к а я Лоли, эльфийка и девушка с серебряными волосами. Каждая из них несла в руках букет цветов. За этими тремя девушками шли еще две: одна с ярко-красными волосами, одна с золотыми вьющимися волосами. А сразу за ними мужчины и женщины японской национальности, которые, похоже, были их телохранителями. Всего семь человек. к у р и б о я с и м о в э ф и р е Вообще-то и тами в этой группе тоже присутствовал. Но он выглядел таким обычным, что полностью терялся на фоне девушек. Можно сказать, что он явно не подходит на роль главного персонажа. к о р и б о я с и Услышав, что кто-то ее зовет, она быстро надела наушник. И вот мы в прямом эфире с репортажем из г и н з ы Что в этот момент там происходит? Да, в данный момент как раз началось основное действие. Три девушки с цветами приближаются к мемориалу, толпа приветствует их и подбадривает, а люди заполнили всю окружающую местность настолько, что устроили пробку и перекрыли все движение. Но к этим девушкам меня о т н о с я т с я совсем возможным уважением. Никто ничего не организовал, ы в но похоже, толпа людей сама понимает, что надо делать. Молодой человек внезапно вырвался из толпы людей, но прежде чем Тамито смог его перехватить, Рори подняла вверх свою алибарду и резко ударила ей по земле, вызвав глухой звук, как будто ударили по барабану, и все это она сделала со своей фирменной издевательской улыбкой. Молодой человек упал на задницу, а затем на четвереньках упал обратно в толпу. В данный момент на экране всего три девушки. Есть там кто-то еще? Да, всего их семеро. Остальные также прибыли из специального региона. Не думаю, они выглядят как сестренка. А, госпожа к у р и б а я с и простите, не знаю уж почему, но рядом с ними моя старшая сестра. У вас есть старшая сестра? Да, она солдат сил самообороны и должна сейчас проходить службу в специальном регионе. Я не знала, что она вернулась. Сестренка, как ты тут о ч у т и л а с ь А этот она нами? Что ты здесь делаешь? Старшая сестра к у р и б о е с и ответила без всякого уважения, при этом продолжая внимательно осматривать дорогу вокруг. Им приходится прикладывать много усилий, чтобы оставаться на чеку, поскольку они не профессиональные телохранители. Я вообще-то веду телетрансляцию. Что правда? Я что в прямом эфире? Ну не совсем, поскольку трансляция идет через сеть. я х о мамочка, хочу передать тебе привет. И махнула рукой. В этот момент камера очень четко выхватила ее изображение. Благодаря ему вся Япония смогла увидеть, что у нее под курткой находится Хеклер Кох МП-7, а ведь она сейчас в центре города в толпе людей. Если не брать в расчет вероятность того, что она не в себе, то единственная причина, по которой она позволила всему видеть, что у нее есть оружие, могла быть связана только с тем, что 70% е ё е в н и м а н и я сейчас затрачивалось на поиск угрозы. На фоне Курибаяси, Тамита и Тами совершенно затерялись. Рури и остальные в этот момент возложили ц в е т ы к мемориалу. В тот момент, когда они это делали, всю площадь залили вспышки фотокамер. После этого Рори оглянулась вокруг и спокойно сказала: «Кто-нибудь ударьте в колокол, чтобы помянуть душу усопших». Затем она подняла либарду и громко сказала: «Кто-нибудь ударьте в колокол для меня». И как бы в ответ на эти слова часы на башне Вака в а к а в г и н з и начали звонить. Рори сказала: М -м, «Отлично». После чего улыбнулась, закрыла глаза и воздух казалось потяжелел. Камера в этот момент снимала старшую к у р и б а я с и и трех гостей из специального региона, которые преклонили колени перед мемориалом. После того, как звуки колокола завершились, они поднялись с колен и повернулись к толпе лицом. Оператор быстро переводил камеру с лица одной девушки на лицо другой, в то время как помощник записывал диалог сестер к у р и б а я с и Скажи, можем мы взять у них интервью? Младшая к у р и б а я с и говорит спокойным голосом, хотя и вещает на всю страну. Но п р о д ю с е р в этот момент радостно улыбнулся и прошептал: "Молодчинка из своей комнаты. Вообще-то он о ней был настолько низкого мнения, что упасть еще ниже оно просто не могло. А в данный момент она еще и смогла получить эксклюзивные кадры съемки с близкого расстояния девушек, о которых говорят по всем каналам. Ни в коем случае, ни за что. Как только возложение цветов будет закончено, мы точно же возвращаемся в специальный регион. Но почему? К чему такая спешка? Вчера на нас напали." Напали? Но кто? Американцы, наверное, а может, русские с китайцами. Поезд, на котором мы следовали, был сломан. Комната в отеле, где мы должны были остановиться, загорелась, и все в таком же роде. Вот почему она настолько была не в себе, что вывалила все события, которые с ними произошли разом. Таким образом, засветив все произошедшее. Кроме того, любой, кто читает газету или смотрит телевизор, может легко понять, что все ее слова были правдой и происходили в действительности. Привет, г р а х а м Перед недовольным грехомом стоял японец. Это был Комакада, и з разведки. Он и обычно-то выглядел мрачным у г р ю м о а последние события сделали его еще более мрачным и у г р ю м о м От него просто и с х о д и л о аура недовольства. Что задела Комакада? Тебя тут ловить нечего. Да, конечно. Нам было приказано не мешать вашей работе. Вот только тут вокруг русские и китайские агенты. Мы не можем позволить делать все что угодно. Так что мы присматриваем за ними. Понятно. г а р э х о м вздохнул, посвободней. Возможно, японцы смогут ему помочь сделать свою работу, если будут мешать другим агентам. План СРУ был создать панику, прервать телевизионную трансляцию, затем использование р а з б е р и х у у м ы к н у т ь гостей. Тяжелый для реализации план. Кстати, говоря г р э х о м как нам отличить ваших людей СРУ от русских или китайцев? Может подскажешь? Мне было бы гораздо проще работать. Ты вообще о чем? А ничего такого. Просто спрашиваю, если какой-то метод сразу понять, что это агент СРУ, а не русский или китаец. Вы для меня все одинаковые. Услышав слова Комакада, Грахам забеспокоился и потянулся к своему телефону. Он попытался позвонить своим подчиненным, но ответа не дождался. Эх ты, сучей! Как я говорил, мы среди вас иностранцев не можем разобрать, кто русский, а кто китаец. Прости, если что не так. к а м а к а д а улыбнулся и скрылся в толпе. А Грахам понял, что операция провалена. Камакадо достал свой сотовый телефон и набрал номер. Несколькими секундами позднее он сказал: "Привет, Атами. Знаешь, это очень интересное оправдание нашим действиям, которое ты предложил". "Проклятье!" Дарил, президент с о е д и н ё н н ы х Штатов Америки, со злостью ударил н а к о й по мусорной корзине у себя в кабинете. На его телефоне сейчас показывалась прямая трансляция из округа Гинза, и никаких агентов ЦРУ не видно, ведь к этому моменту они уже должны были увозить гостей. е щ ё больше урон был н а н е с ё н словами: "Мы были атакованы американцами, русскими и китайцами, которые слушали все, кто смотрел прямой эфир. м а л о т о в о оперативники ЦРУ, которые должны были создать панику и м ы к н у т ь гостей, были арестованы японцами, которые не смогли отличить их от русских или китайцев. Команда морских котиков готова действовать и может проложить свой путь силой, но все это будет транслироваться на весь мир. И тогда тот, кто позволит себе использовать силу, станет врагом всего мира." Неважно, кто это будет – американцы, русские, китайцы – любой, кто попробует сейчас воспользоваться силой, только навредит своей стране. Он не ожидал, что японское правительство окажется настолько наглым, чтобы провернуть что-то вроде этого. Без всяких видимых действий с их стороны они эффективно блокировали все действия американцев. Мало того, еще и на весь мир заявили о том, что американцы, русские и китайцы пытаются повлиять на их действия нелегальными методами, что явно в будущем осложнит их действия. Конечно же, Белый дом может все это отрицать и сказать, что этого не имело м е с т а быть. Такое же заявление, конечно же, сделает и Кремль или Шанхай. Японцы наверняка выпустят официальные заявления, что им ничего не и з в е с т н о о нелегальной а к т и в н о с т и американцев или русских или китайцев. Это тоже понятно. А если предъявить им претензию, что во время прямой трансляции они говорили совершенно другое, японское правительство просто скажет, это частное мнение простого солдата самообороны. А если еще надавить на японское правительство, то они скажут. Она несла какой-то бред, поскольку в тот момент была в отпуске и явно была пьяна. Оружие у нее под курткой – это просто м у л я ж в о т можете посмотреть по документам. Японское правительство ее никогда таким оружием не снабжало. После чего п р е д в и ь и м что т о будет сложно. Но ведь понятно, что все люди, которые смотрели данную передачу, з а п о м н я т с о в с е м и н о е Это же был обычный разговор между двумя сестрами, что еще больше прибавляло ему достоверности. В этот момент Даррелл вспомнил, как Матои в тот раз говорил ему. Если вы попробуете как-то навредить нашим гостям, то вам лучше будет приготовиться к последствиям. Чар, чар, долбаный мотай, с о к е н с а н Он прыгал на остатках мусорной корзины, разбрасывая содержимое по всему овальному кабинету. Российский президент Шаганов запустил в телевизор, по которому шла трансляция, стакан с водкой, который держал в тот момент в руке. н е п л о х о э п о ш к и совсем неплохо. В глубинах Шанхая Генсек Данг Дечо щелкнул своим языком и приказал своим подчиненным отменить все операции. Вот таким образом это м е с т о р а т н и к а м и легко и непринужденно, хотя не совсем легко, они потратили много нервов и очень устали, но в любом случае до да, в р а т со стороны г и н з а н е добрались. Прежде чем пройти через врата, они должны пройти через о с м о т р охранниками, как обычно делают в аэропорту. Если бы они ехали на машине, то надо было бы открыть багажник. А все сумки п р е д в и т ь к осмотру, после чего охранники снимают их отпечатки пальцев, делают сканирование сечетки т глаза, меряют пульс во время всех этих операций и проводят другие тесты. Только после завершения всех этих процедур они смогут войти в бункер, в котором стоят врата. Но в этот раз вы что, это все накопили в Токио? А что не так? Когда Итами радостно задал данный вопрос, командир поста охраны тяжело вздохнул. Проверяя сумки, они увидели черную одежду и н и ж н е е белье Рори с разными украшениями, цепи и шипы. Похоже, обычная одежда Рори не интересует, но явно ей сильно нравится одежда с металлическими запчастями. Затем было множество повседневных вещей, среди которых были ноутбук л е л е и спортивные луктуки. Все это было сложено в такую миниатюрную гору. Нам вообще-то все это еще и проверять надо. Вот только проверять женские вещи это всегда доставляет столько проблем. Конечно, среди солдат есть и женщины, которые могут проверить трусы и все остальное, но если заставить их проверять всю эту гору предметов, то они никогда этого не закончат. Командир уже задумался о том, чтобы просто окинуть все это взглядом и п л ю н у т ь насмотр. о В это время другие солдаты, женщины обыскивали л и л е и Туку Рори Пину и Бозоскурибоеси, а затем с вопросом: "Это что такое?" они вытащили пистолет, который был спрятан Пину и Бозос. о г а сказал Тамита. Просто отлично. Он явно сильно удивлен, что кури боясь и даже брови не шевельнула. Он попытался сгладить впечатление, сказав: "А, это мы разрешили мне с т и это оружие для самозащиты на всякий случай". А затем тяжелый рюкзак с громким стуком упал на стол командира. А это что такое? Рюкзак содержал различные виды оружия, которые не сняли с у б и й ц в отеле. Но мы же не могли оставить их просто лежать на земле, п о т о м у взяли их с собой. Нам сдать это оружие вам? Вообще-то у сил самообороны нет никаких позиций в уставе, регулирующих обращение с оружием захваченным в бою. Если он будет действовать как обычно, это создаст море проблем с их регистрацией и хранением. Мало того, это оружие со спиленными серийными номерами, наверняка использовалось бандитами и убийцами, а теперь принесено на пост гражданскими. И как ему все это отразить в описи? И Что нам затем делать? Из-за этого даже простое наличие такого оружия – это уже повод для головной боли. Обычно в л ю б о й о р г а н и з а ц и и любой работник стремится избегать проблем, чтобы потом не мучаться с их решением. После того, как командир выслушал рассказы Тами о том, откуда у него это оружие, он отвернулся и сказал: «Я ничего не видел, а затем и не слышал. Это трофейное оружие, так что тебя за нее г нести ответственность. В любом случае я сделаю о п и с ь его вооружения, после чего пропущу вас. Так пойдет? Записать оружие в опись значит, что этой бумажкой он прикроется в случае, если с этим оружием в дальнейшем возникнут какие-то проблемы. В другом случае никто никогда эту опись не увидит. А в нужном случае данная опись может просто отправиться в ш е д д е р Таким вот образом это оружие и боеприпасы попали на склад третьего разведотряда. Лилей, Рори и Тука с т д я т сзади Томита в Хаммере. Они возвращаются в лагерь беженцев, расположенный около холма Фарнуса, поскольку они накупили очень много всего. И тами п о м о г у им в с ё разложить. А в Японии весело, сказала Рори. Было интересно. Надеюсь, снова побывать там, сказала л и л е й По к у п к и это круто, сказала Туку улыбаясь. Все трое попрощались с Тами и пошли к себе домой. Солнце уже катилось за к а т небо начало темнеть. Тука вернулась в свою комнату и, открыв дверь, радостно крикнула: "Я дома!". С другой стороны, в Радсе так интересно, и еще я принесла разные вещи. Сказав это, она положила сумки на стол в пустой и темной комнате, после чего с недоумением покачала головой, не получив ответа. Хм, и здесь нет. После быстрого осмотра комнаты она вздохнула и сказала: "Ну правда, папа, куда т ы о п я т ь ушел?". т у к а разложила все купленные вещи самостоятельно, при этом б р ч а что-то себе под нос. В это время Пина и Боза находились в комнате, которую им предоставили для проживания. Атмосфера в комнате была напряженной, они сидели в полной тишине. Быть посредником в переговорах между империей и Японией, они только сейчас начали понимать, насколько это все будет сложно. А если позволить империи продолжить данную войну, то империя несомненно проиграет. Разница в уровне военных технологий слишком велика. Она видела это все своими собственными глазами. Ваше высочество, Боза обратилась к ней, пытаясь развеять тяжелую атмосферу. Завтра мы отправляемся в столицу, ответила Пина. Ей нужно как можно быстрее начать работы по подготовке мирных переговоров с собой в роли посредника. Она пока не знает, как эти переговоры будут выглядеть. Если что-то пойдет не так, то это может быть очень плохо для империи. С другой стороны, если война продолжится, то это будет еще хуже. п и н а высказала все, что у нее было на уме одной фразой: «Я должна прекратить эту войну».